Глава восьмая В час дня едва раздался мерный звон, Гордон выскочил из магазина и чуть ли не бегом кинулся к отделению Вестминстерского банка. Рука непроизвольно придерживала пиджак справа на груди. Там, во внутреннем кармане, лежало нечто совершенно фантастическое. Плотный голубой конверт с американской маркой, а в конверте чек на 50 долларов, адресованный Гордону Комстаку. От конверта, казалось, шел жар. Все утро Гордон кожей ощущал прижатый к груди жесткий горячий прямоугольник и каждые 10 минут доставал, чтобы еще раз изучить вложенный чек. Коварнейшая штука эти чеки. Того, гляди, какая-нибудь жуткая ошибка с подписью или датой. Вообще может потеряться, даже исчезнуть, как волшебный клад. Чек пришел из калифорнийской панорамы, куда он с полгода назад почти случайно послал стихотворение. И вдруг утром письмо оттуда. И как... Стихи его произвели сильное впечатление. Их постараются дать в самом ближайшем номере, надеются, что он сочтет возможным прислать еще что-то. Сочтет возможным! Хо-хо, парень! Как подмигнул бы Флаксман. Просто не верилось что в гиблом 1934 году нашлись безумцы, готовые платить за стих полсотни долларов. Однако вот он чек, и выглядит вроде нормально. Нет, пока банк не выдаст деньги, верить нельзя. Но в голове уже неслись прекрасные картины. Улыбки девушек, затянутые паутиной бутылки вина, кружки пива, новый костюм, пальто из ломбарда, уикенд с Размари в Брайтоне, новенький пятифунтовый банкнот для Джулии. Прежде всего, конечно, ей. О ней, бедняги сразу же вспомнилось при виде чека. Половину старушки Джулии. Хоть половину, ведь за эти годы он у нее назанимал раз в десять больше. Мысли об этом то и дело мелькала, проскальзывала облачком среди сиявших грез. Сколько всего можно себе позволить на десятирик? то есть э, на пятерик, пятерку непременно сестре? Славная добрая сестрица, половину, по крайней мере половину, «Ей!» Банк принял чек без возражений. Хотя своего счета у Гордона не было, в банке отлично знали МакКечни, и Гордону уже случалось получать здесь кое-какие гонорары. После минутной консультации с начальством кассир вернулся. «Какими купюрами, мистер Комсток?» 5 фунтов, и остальные по фунту, пожалуйста». Из-под медной решетки, приятно шелестя, выдвинулось шесть хрустящих бумажек. Кроме того, кассир выложил горку шиллингов, крон и полукрон, милый сюрприз для Гордона, плохо знавшего курс и ждавшего за 50 долларов ровно 10 фунтов. Монеты он вельможно, не считая, бросил в карман. Но пятифунтовый банкнот был аккуратно спрятан в американский голубой конверт, отправить на ближайшей почте Джулии.